Глава четвертая. Корабль уходит в ночь. Ветер завыл, закружил снег. Миг и следа не осталось от крылатых воительниц. Лишь где-то в небе прозвучал серебристый смех. Арвы стоял бледный и потерянный. «Так что же это?» — тихо произнес он. «Нам не помогут?» Я усмехнулся и посмотрел на сияющий мягким светом топор. «Помогут, Арвы». Но когда имеешь дело с женщинами, не нужно торопить события. Он недоумевающе глянул на меня, но потом пожал плечами и снова уставился на море. Я вздохнул. Да уж, ждать решения, Волкар, хорошо. Но терять время плохо. «Может, пойдем в дом, господин?» — послышался тоненький голосок в ульсе. «На вас лица совсем нет. А там тепло, да и еда есть». «Тебе бы вместе с Йордом в няньки пойти. спасуб не было никому». Пробурчал я но кивнул Арве и побрел по направлению к дому. На самом деле, стоило поблагодарить домовенка. Обо мне мало кто заботился, но именно поэтому проявлении заботы я, стыдно признаться, смущался. И тут же отчаянно злился. В первую очередь на самого себя. Однако Нисси попался не из обидчивых и в припрыжку бежал рядом, стараясь приноровиться к моим шагам. Арве шел рядом и едва сдерживал улыбку, глядя на маленького человечка. Остаток дороги мы прошли молча. Васигрим то и дело порывался что-то сказать, но не решался. И правильно, злого и раздраженного Янгангера лучше не трогать. Возле дома нас встретил насупленный Йорд и сообщил, что Рангрид уехала в город вместе с Шайрахом. Потом, добавив что-то нехорошее про прытких южан, ворча пошел на конюшню. Сердце неприятно кольнуло, однако расстраиваться было глупо. Не может же она сидеть возле меня, как привязанная. Я и сам-то этого не делаю, чего уж там. Едва войдя в дом, я понял, что он пуст. Я нахмурился, прислушался к ощущениям. Чувствовать дома посредники не умеют. Откуда тогда взялась такая уверенность? Арвы замер за моей спиной. Что-то не так? Я резко передернул плечами и быстрым шагом направился в свою комнатку. Распахнул дверь. Тишина. Пустота. «Странно». Миг я медлил, но потом быстро поднялся на второй этаж. Из полумрака пахнуло свежестью, травами и медовой сладостью. Обыскав комнатку, я убедился, что она пуста. Но ощущение, будто вот-вот произойдет что-то очень гадкое, исчезать не собиралось. Арве осторожно заглянул в помещение. «Яртрен говорила, что вернется вечером. У нее встреча с ярлами». «Занятно, занятно», — хмыкнул я. «Когда это она успела сказать?» До того, как ты вышел. Да что с тобой происходит?» Захотелось дать назойливому мальчишке по ушам. Однако я, глубоко вздохнув, только покачал головой. «Пока не знаю. Но будь другом, сходи на конюшню и посмотри, не пристукнул ли Аян Йорда». Арвы удивленно уставился на меня, но, видимо, решив, что с сумасшедшими лучше не спорить, быстро покинул комнату. Я устало опустился на стул, отложил топор и провел ладонью по лицу. Отмахиваться столь грозным оружием можно разве что от воздуха. А вот сходить с ума перед походом на хозяина штормов не стоит. Я снова огляделся. Нет, рядом никого. Я вздохнул, закрыл глаза, поднял руку и начертил руну. Пальцы чуточку обожгло, будто они коснулись пламени свечи. В висках зашумело, а голова прошла кругом. Что-то зашуршало, будто речной песок пересыпался в медный чан. И тут же затихло. «Стейн из Родоберген. Я здесь!» Шорох песка стал шепотом. Перед внутренним взором возникла серебристая фигура мертвого Дроттена. «Что здесь происходит?» — спросил я. Чувствовал я себя при этом отвратительно, но ничего не мог поделать. Говорить с призраками — часть моей работы, но когда призрак оказался внутри меня, дело приняло совсем другой оборот. «Здесь ничего», — ответил Стейн. Но в доме тебе покоя не будет. Утешил, — нахмурился я. Он пожал плечами. — Ты чувствуешь мои воспоминания. Мне их не удержать, а себе никак не отгородиться. Поэтому придется терпеть. — До каких пор? Стейн горько усмехнулся. — Пока ты не уйдешь в море, у Ларс. Там ничто не будет властно над тобой, кроме Фиалберна Драуга. — Это еще почему? Чем дальше заходил разговор, тем меньше он мне нравился. С одной стороны, Драук хозяин корабля, и, разумеется, перечить ему не следует. Но с другой, цена, которую я заплачу, заставит его считаться с моим словом. Фигура Стейна слабо замерцала и вдруг рассыпалась мириадами серебристых песчинок. На виски неожиданно легли ледяные пальцы. Я дернулся, но меня удержали. Тш, смотри, смотри и запоминай. Я открыл глаза и. Обмер. Вокруг, на узкой улице, стояли темно-серые и черные дома, меж которых уныло брели скованные цепями люди в драной одежде. Рабы. Раздался свист бича и болезненный вскрик. Один из несчастных упал. К нему тут же подскочил надсмотрщик с хлыстом. Кто-то ухватил меня за руку и потащил за собой. «Идем!» Рядом парила серебристая фигура Стейна. «Куда?» – спросил я но следовал за ним, оглядываясь по сторонам. «К цитадели!» — бросил он. Ноги почти не касались вымощенной черными камнями дороги. На нас никто не обращал внимания. Люди шли по своим делам, не поднимая головы. Что дома, что одежда, горожан, казались какими-то хмурыми и блеклыми, ни капли яркого цвета. Призраки. Что люди, что острова. И правит ими тварь, которую ненавидит весь север. Я смутно догадывался, как сумел провести меня Стейн. Ведь для мертвых нет границ. Те, кто при жизни были сильными магами, после смерти могли увести душу. На короткое время показать место, в котором живой человек никогда не бывал. Я только слышал о таком и никогда не думал, что доведется испытать его на себе. Улочка резко оборвалась. Город остался за спиной. Вокруг царила какая-то мертвая тишина. Мы стояли у крутого обрыва. Я глянул вниз. Сердце сжалось от страха и отпрянул, но Стейн вовремя ухватил меня за руку. Сейчас она не опасна, но когда чужак приближается к цитадели, пропасть оживает. По спине пробежали мурашки. Отвратительно. — Как обойти ее? — Перейти, — поправил Стейн. — Вспомни, Гелларбрёст. Я с сомнением глянул вниз и покачал головой. Я не переходил Гелларбрёст, Стейн. Пока не переходил. Над нами, взмахнувши пастыми крыльями, пролетело огромное существо. Его тело было вытянуто веретеном, мощные лапы поджаты. Потеряв дар речи, я смотрел на него. Воздушный или норм? Да нет, скорее уж, дитя от бурда. От такого не жди ни добра, ни ласки. Размером с добрый дом. По бокам и на крыльях загнутые шипы. Это стражи цитадели? Голос предательски дрогнул. Стейн кивнул. Да! Любимые зверушки хозяина штормов! Он привез их с собой из самого сердца мрака. И надо же, здесь они тоже чувствуют себя как дома. Но тебе переживать нечего. Волкары должны с ними управиться. Я горько усмехнулся. Волкары еще не дали согласия. Они. Господин Уларс! от крика Йорда в голове зазвенела. Картинка перед глазами рассыпалась на мелкие осколки. Вот бурт, тебя забери, процедил я сквозь зубы и посмотрел на запахавшегося слугу. Что случилось, золотой мой? Йорт насторожился. Ласковое обращение и улыбка голодного медведя явно не соответствовали друг другу. Там вас у порога ждет женщина, красивая, но крылатая. Упирается, в дом заходить не хочет. Я попробовал вежливо пригласить, но она почему-то показала меч работы бранхальцских кузнецов и велела позвать вас. «Знаю о твою вежливость», — буркнул я, поднимаясь на ноги. Прихватил топор и прошел мимо Йорда. «А что в ней такого?» — пробурчал он. «Старался как мог». Мой взгляд заставил его мигом закрыть рот. Настроение было паршивым. Стейн явно успел показать мне совсем немногое. А вот удастся ли поговорить с мертвым Дротоном еще раз, неизвестно. Может, у меня и вышло связаться с ним, благодаря тому, что я остался в одиночестве. А теперь... Я быстро спустился по ступенькам. Мимо прошла Йортрен, искоса глянула на меня и тут же скрылась в кладовке. «Не уходи далеко, нужно поговорить», послышался ее голос. «Не уйду», буркнул я. «Она, конечно, госпожа и вдова дротона, но меня начинали уже раздражать эти команды». Оказавшись на улице, я оторопел. Вокруг царила непроглядная ночь и морозец пробирал до костей. «Но как же так?» когда я входил в дом не было и полудня или же стейн слишком долго водил мою душу посредник ко мне приближалась закутанная в белый плащ эльдрун крылья были сложены за спиной в глазах светились спокойствие и решимость она остановилась чуть склонила голову набок совет состоялся посредник я крепче сжал рукоять топора глядя прямо в ее глаза каков бы ни был ответ Принять его надо достойно. «Мы согласны, Оларс Глемт», — мягко произнесла она. «Мы пойдем с тобой на хозяина штормов». Сжавшееся было сердце, забилось как сумасшедшее. Даже дышать стало легче. Я вздохнул и чуть улыбнулся уголками губ. «Твои слова как мед, дочь Вервельвина. Я счастлив принять твою помощь». Миг топор оказался в руках волкары. Ветер засвистел, завыл. Закружил снег в безумном танце. Эльдрун подняла топор над головой. По лезвию пробежали алмазные искры. Она приоткрыла рот и запела. Я не разобрал ни слова, но в подхваченной ветром мелодии было столько света и радости, что на глаза чуть не навернулись слезы. Волкара благодарила своего господина и судьбу за возвращение святыни в руки крылатых дев. Свет от топора становился все ярче и ярче. Стелился вокруг. Кажется, доходил до кромки плещущегося моря и даже ласкал борта кораблей. Точнее, корабля. Корабль? Я нахмурился. Свет коснулся паруса. Синий змеей мелькнул герб. По телу прошла дрожь. Нет, не может быть. Только у одного существа я видел этот знак. На палубе стояли люди. Но разглядеть их было невозможно, слишком далеко. Высокий человек в развивающемся плаще помог своему товарищу подняться на борт. Голос Волкары стал громче. Ураганом взвился ветер. Свет больно ударил по глазам. По щекам покатились слезы, но я и не подумал отвернуться. Чувство появившейся утром тревоги зазвенело с удвоенной силой. Оно! Там спрятана причина. И уйти нельзя, и бежать к кораблю опасно. Оказавшийся на борту поднял руку и снял капюшон. По плечам Хлынул рябиново красный водопад. Сердце упало куда-то вниз. Девушка медленно обернулась, улыбнулась своему спутнику в плаще. Он коснулся ее плеча. На темной ткани белела обнаженная кость. Когти ласково перебирали шелковистые пряди. «Нет, нет, не может быть! Рангрид!» Ветер подхватил мой отчаянный крик и понес к морю. Рангрид резко обернулась, будто услышала. Песня волкары смолкла. Сияние вокруг топора померкло. Эльдрун тоже жадно вглядывалась вдаль, желая понять, что происходит. Весла опустились в воду. Поднялись, вновь опустились. Ветер надувал паруса. Чужой корабль быстро уходил в ночь. Не слыша и не видя никого вокруг, я как сумасшедший ринулся к берегу.